Хороните меня, милорд. А лучше пожалейте такую жалкую и такую несчастную женщину. Не надо. Не надо слёз, моя прелесть. От них только морщинки бывают. Но всё же хорошо обстоит. Ваш сын в школе, муж в тюрьме, посидит там до тех пор, пока не уплатит. Всё, до последнего шиллинга. Жизнь, я не думала, что долговая тюрьма такая. Да, вы что же думали, моя прелесть? Всю жизнь прожить в долг, не расплачиваться с кредиторами? Женщины, женщины, все вы таковы, все вы так думаете. Да, тюрьма – это реальность. Я надеюсь, в данном случае вас не очень огорчает эта реальность. Но я получила от мужа письмо, в котором он просит приехать выкупить его. Для этого мне же нужна некоторые сумма. Ах, некоторая сумма, понимаю, которой у вас нет. Не в моих интересах дать вам эту сумму. Он что для этого мне нужно 2-3 дня. Я понимаю, я все понимаю. У вас есть эти деньги, вы могли бы его выкупить. Вы этого не сделали ради меня, ради этой встречи, ради этого уединения, ради этого пленительного уединения. А вам это не нравится? Нравится, все нравится. Ну, нет, нет, оставьте меня, а если вернется Родан? Родан? не вернется больше ваше Родан. Нет, нет, нет. нет он уедет, меня уедет меня, далеко. Это да, сейчас зачем? Далеко я на я остров Павлин-Три, а знаю, вы с вами останемся вдвоём. Радот. А. Это вы? Кроули. Как вы уже вернулись? О, рад вас видеть. Здравствуйте. И я, кажется, должен попросить извинения, что явился так неожиданно. У вас, как всегда, не оказалось денег. Кроме того, вы написали, что больны, и можете приехать только через три дня. Позвольте, что это? Что это? Каким образом? Каким образом я очутился на свободе? Да. Вы, по-видимому, забыли, что у меня есть брат, который меня и выкупил. Кроме того, я не привык спать в чужой постели. Я невинна. Я невинна, Ронан. Я невинна. Я клянусь тебе, что я невинна. Скажите же ему, милорд, что я невинна сказали, миссис Кроули, невинно. А, черт побери, леди джентльмены, я не такой дурак, как вам кажется. хе Браво, Кроули, браво. Ловко придумано. Заманили меня сюда, устроили мне здесь ловушку. ловушку. Что вы сказали? А, вы только не вздумайте мне устраивать сцены ревности. Невинная жена, обманутый муж, фальшивая игра. Придумайте, что мы с Борей а не такие дешевые спектакли. Вы слушаете всю правду, милорд. Правду? Какую? Правду, миссис Кроули. Тысячи фунтов, вот это правда. Все остальное ложь и кривляния. Нет, я при... Я знаю, что меня прогласили Для того, чтобы еще немного выманить у меня денег, отдать этому молодцу, что вы смотритесь, что вы притворяетесь, как будто вы не знаете, что я забывал десятки раз. Как будто вы не знаете, что каждая побрякушка, каждая драгоценность, которые на нее нацеплены, мной оплачены. Это клевета. Клевета. Клевета. Вы смеете это говорить мне, Перу Англии? Я вчера дал вашей жене... Чек на 10000 Где эти деньги? Где эти деньги, миссис Кроули? Я знаю, где эти деньги. Это вы его сейчас выкупили на эти деньги. Нет, ну, нет. значит, они быть у вас. Вы их прячете там, ваши шкатулки скатулке. Ключ от нее у вас вот здесь.